Глава 9. Дверь открыла женщина среднего возраста, которая говорила с мягким западно-ирландским акцентом. Она представилась как миссис Гай и добавила, «Мэрилин сказала мне, что вы должны прийти. Она скоро вернется, но прежде должна отвезти Питера в госпиталь. Она не задержится там долго». «Хорошо», — сказала Уиллоу, входя в холл. Но, должно быть, с ним произошло за это время что-то серьезное. Когда я была здесь в последний раз, он, мне кажется, поехал в госпиталь один. Питер всегда ездил один, до того, как умерла мадам. Мэрилин должна была постоянно находиться в доме. — Проходите, пожалуйста, я поставлю чайник, пока вы будете внизу разговаривать с девочками, — сказала она, закрывая распахнутую дверь. Питеру тяжело сознавать, что теперь Мэрилин приходится отвозить его, но он не хочет, чтобы она там ждала, так что Мэрилин скоро вернется. Может быть, проводить вас в офис? Была бы вам очень признательна, сказала Уиллоу, надеясь, что Мэрилин не вернется раньше, чем она воспользуется случаем, чтобы выкачать что-нибудь из миссис Гай, а также из двух секретарш. Мэрилин говорила, что вы были в восторге от тети Этель. О да, так оно и было. Идемте сюда. Ступеньки на лестнице довольно крутые, да и света недостаточно, так что будьте осторожны. Вы же знаете, мадам была так добра ко мне, и я буду скучать по ней. Она часто смешила меня. Вы второй человек, который говорит мне сегодня что-то о ее чувстве юмора. — Это забавно, даже странно, потому что в ее книгах мало веселого, — сказала Уиллоу, послушно следуя за миссис Гай. — Просто нет. Почитатели ее творчества, как Глория, всегда называла их, обладали своеобразным вкусом. Они предпочитали драматические любовные истории, не выносили даже слабого подобия юмора. — Какая идиллия! Уиллоу порой презирала своих собственных читателей, но стыдилась этого. «Не совсем так, но вот мы и пришли». Миссис Гай приоткрыла белую дверь и представила Уиллоу. «Это миссис Кинг». Дверь широко раскрылась, и в проеме появилась высокая, великолепно сложенная, молодая, светловолосая женщина. Она гостеприимно пригласила Уиллоу. «Входите». «Петти и я расчищаем завалы бумаг, так что извините нас за беспорядок. Я Сьюзан Робинсон, а это Патрисия Смит». Уиллоу улыбнулась им обеим, заметив, что Патрисия Смит выглядела так, словно серьезно больна. Ее треугольное личико казалось даже хорошеньким, но кожа была какая-то землистая, и под темными глазами набухли мешки». Сьюзен пододвинула единственное мягкое удобное кресло, находившееся в большой темноватой комнате. «Присаживайтесь, мисс Кинг, сказала Сьюзен. «Вы не впадаете в депрессию от того, что работаете здесь все время?» — спросила Уиллоу, глядя, как мало света проникает сквозь зарешетченные окна какой гнетущий делает атмосферу в комнате низкий потолок. Она иначе собиралась начать свое интервью, но сочувствие, высказанное девушкам, сразу расположило их к Куэллоу. Сюзан засмеялась и ответила ей с большей доверчивостью и теплотой, чем можно было от нее ожидать. Глория была уверена, что ее служащие находятся под лестницей, не отлучаясь от работы. Однако в погожие дни Пэтти тайком Пробиралась в обеденный перерыв через заднюю кухню в сад, не так ли? Только когда была уверена, что Глория никого не ждет, уныло подтвердила Петти. Похоже, ей было трудно угодить, сказала Уиллоу, пытаясь определить степень обиды у Петти, которая заинтересовала ее больше, чем Сьюзен, Хотя именно Сюзан ухаживала за умирающей Глорией. Петти нервно приводила в порядок изрядно потрепанные бумаги, заполнившие стол. «Пожалуй, — сказала Петти, откинув с лица тяжелую каштановую прядь, отчего лицо стало выглядеть не таким треугольным и более привлекательным, — Глория никогда не бывала довольна тем, что я делала. А иногда, я действительно думаю, что иногда она жестоко оскорбляла меня. И несправедливо.